Часть первая, глава первая. Папа, папа, там Нунин, где? Старый Грил рванул рычаг вездехода и, не дождавшись полной остановки, распахнул люк. Затем, на лету передернув плазменный боярд, спрыгнул с брони. — Где? — повторил он еще раз, хотя и сам уже видел за угольной насыпью черную выпуклую спину. Затратив на то, чтобы поймать Нунина в круг прицела всего полсекунды, он плавно нажал курок. Шипящий сгусток плазмы вспыхнул яркой кометой и полетел над пустыней, поджигая жаром раскаленного воздуха высохшие кусты камиллы. — Хороший выстрел, Грил. — выглянул из вездехода оператор Бура Сиг. — Я сверху видел, ты прожег его насквозь. Точно за вторым горбом. Ты его убил? Оттеснив Сига, высунулся подросток Жими. Можно я сбегаю, посмотрю? — Погоди, пусть сдохнет. Выбрасывая в воздух из густки крови вперемешку с тучами черной пыли, за холмом извивалось существо, опутанное собственным хвостом, и гибкими усеянными присосками-щупальцами. Оно билось в агонии, издавая протяжный свист, временами переходящий в ультразвук, отчего казалось, что оно замолкает. Но затем свист возвращался в слышимый диапазон и вновь невыносимо давил на уши. — А теперь можно? — спросил Джимми, заметив, что Нунин наконец-то затих. — Рядом могут быть другие! — остановил его Грил. — Тик, прикрой нас! Если еще появится. — Нет здесь больше никого, — заупрямился его напарник. Ему самому не терпелось посмотреть на убитого Нунина. — Куда ни глянь, это единственный холм, где он мог спрятаться. — Ладно, идемте, — согласился Грил, проверив в боярде оставшиеся заряды. — Я такого со щупальцами еще не видел, — отстав на шаг и, спрятавшись за спиной отца, произнес Жимми. — А каких ты видел? — хмыкнул Сик, расценив его слова как детское хвастовство. — Увидеть Нунина — большая редкость. Больше даже, чем получить право на пролонгацию. — Видел? — обиженно поджал губы Жимми. Наставник Даби показывал нам на проповеди чучело Нунина с пятью лапами и тремя глазами вдоль горба, а приманивающее лицо и рука у него были спрятаны на груди в серой шерсти. — Знаю я того Нунина, — улыбнулся Сик. Когда я был еще таким, как ты, у него имелось восемь лап, но три отсохли и отвалились. А слепой Даби этого даже не заметил. И подозреваю, что теперь он выдает чучело за новую разновидность Нунинов. Раньше они так близко к уполу не подходили. Прекращая спор, поднял руку Грил. Нужно обязательно доложить Синедриону, где мы его подстрелили. Он остановился в пяти шагах от лужи фиолетового черной жидкости... Вылившийся из такого же фиолетового черного тела, и, приподняв боярд, заглянул за холм. Нунин лежал, разбросав щупальца в стороны, а раскрытая пасть двумя крючковатыми жалами клещами служила подтверждением, что тварь уже мертва. В доказательство я срежу у него с горбарок, вышел вперед Сик. Синедрион может не поверить словам, тем более, если мы скажем, что убили его недалеко от шахты. Можно и я отрежу! обрадовался Джимми. Джил и Ром умрут от зависти!» Жимми обогнал Сига, но вдруг внезапно остановился, словно наткнулся на стену. Рядом, с покрытой бородавками головой Нунина из округлого тела, обтянутого черной блестящей кожей, торчала неестественно белая человеческая голова. Словно залитые кровью, красные глаза ее были открыты и смотрели точно на Жими. От ее взгляда ему стало страшно и он попятился, невольно спрятав за спиной нож. Рядом с головой, казавшиеся бесполезной обузой среди множества щупалец, свисали на землю две нелепые, расслабленно вытянутые человеческие руки. Одна торчала из тела по плечо, другая лишь по локоть. Когда Грилл подошел к Нунину и отбросил стволом, скрывавший половину тела, хвост, Жимми увидел на боку существа — уж совсем странную часть, напоминающую человеческую спину, с отчетливо проступающим позвоночником и выпирающими лопатками. — Они имитируют нас, — перехватил ошеломленный взгляд Джимми Сик. — Копируют, подманивают, хотят подобраться поближе, и все для того, чтобы потом напасть. — Да, — через силу сглотнул Джимми, подавив подкативший горлуком. — Наставник Даби говорит то же самое. — Ты смотри не на то, что Нунин хочет показать, а на его челюсти и хвостатый шип. Сик уверенно схватился за горб существа и вонзил под костяной рог лезвие ножа. — Чтобы убить человека, ему нужен всего один миг. — Прими мои поздравления, Грил. Ты действительно уложил его на повал единственным выстрелом. — Когда я выезжал на осмотр купола с Михалом, нам тоже подвернулся Нунин. Мы по нему палили с двух стволов, но он все равно ушел. Хотя я видел, что мы точно попали несколько раз. Михал говорил, что тот Нунин был очень крупный. — Да уж, побольше этого, — согласился Сик. — Наверняка сдох где-нибудь за хребтом, но трофеем нам так и не достался. — Откуда они приходят? — спросил Джимми, все еще не решаясь и себе срезать с горба трофей. Издалека, отсюда не видно. Поговаривают, что из Красного леса. Наставники говорят, что где-то есть такой, за горизонтом. Вон он оттуда и пришел. Ну, не наследил за нами, видел, как мы проехали к шахте, и ждал, когда будем возвращаться обратно. Но он ничего не смог бы сделать нам в вездеходе. Никакие шипы не пробьют броню. Может, он и не хотел нападать? Не болтай ерунду. — отмахнулся Грил. Ты говоришь так, словно тебе его жаль. Это опасные твари, которых нужно уничтожать при первой возможности. И прежде всего опасности подвергаемся мы, те, кто выезжает за купол. Наставник говорит то же самое. Виновато склонил голову Жимми. Слово в слово. Нас всех воспитывали наставники, поэтому мы все и говорим их словами. Меролюбиво похлопал его по плечу Грил, «Не прикасайся к Нунину. Бывает, что их кровь ядовита и без рукавиц, как у Сига, нельзя. Сиг, когда покажет рок Синедриону, отдаст его тебе». «Отдашь, Сик? «Конечно, отдам. Беги, вездеход. А нам с Грилом не лишь не поговорить с глазу на глаз». Дождавшись, когда Жимми вскочит на гусеницу вездехода и скроется в люке, Сик открыл было рот, но Грил его опередил. «Я знаю, что ты скажешь. Можешь не продолжать. Жимми так делает только за пределами купола. И только, когда мы одни. Я не могу ему это запретить, да и не хочу. Официально он мой помощник, назначенный Синедрионом для обучения. И не более того. Жимми проговорился при тебе случайно. Разволновался, увидев Нунина. «Ну, а ты-то болтать не будешь? Мы же не один день вместе работаем. А если я что-то узнаю о тебе, то уж будь спокоен, трепаться не стану». «Да это все равно», — пожал плечами Сик. «Это не такой уж и страшный проступок. Конечно, наставникам не понравится, если узнают, что ты рассказал ему, то его отец». «Для меня это тоже было секретом». Он сам как-то разузнал. «А кто его мать, ему известно?» «Нет, тайна пролонгации здесь не была нарушена. Я спрашивал, Жимми, утверждает, что не знает. А я для его же безопасности никогда эту тайну не выдам. Пошли, Грилл!» Сик кивнул на вездеход. «Смотри только, чтобы он не проговорился внутри купола. Признаться, я сам не представляю, как поступлю» когда получу право на пролонгацию и буду знать, что где-то есть мой сын или дочь. Поначалу это легко, затем ты теряешь покой и не можешь ни о чем думать, кроме ответа на эту загадку. Заглядываешь в лицо каждому подростку и гадаешь, а вдруг это твой. «Ты так и не сказал, как догадался, что именно Жимми твой сын?» «Признайся, кто-то из наставников шепнул?» «Говорю же, я не знал. Жимми очень пронырливый и настырный». Не без гордости улыбнулся Грил. «Он не боится наставников так, как должен. Не удивлюсь, если окажется, что он сумел пробраться в репозитарий Синедриона. А вот это, как ты сам понимаешь, уже серьезный проступок. Он сам напросился ко мне в помощнике, а когда сказал мне, для чего он это сделал и кто он для меня, я ему сразу же поверил. Однако откуда узнал, не признается». Но летопись пролонгации ведется только в репозитарии, так что если ты нас выдашь, он может закончить свою жизнь в поглотителе. Но, предупреждаю, я его не отдам и возьму все на себя». «Пошли, Грил, повторил Сик. «Можешь не волноваться, я никому не проговорюсь. Где мне еще найти такого напарника? А сын у тебя хороший. Я буду рад, если где-то у меня будет такой же. А может... Жими в свое время и мне поможет узнать мою тайну!» Засмеялся он, хитро подмигнув в сторону купола. «Это была бы стоящая сделка за мое молчание!» «Сначала дождись пролонгации!» — хмыкнул Грил, «А потом уж торгуйся!» Возвращались к вездеходу молча, каждый думая о своем. Тик вертел в руках отрезанный рог, грил еще теплый после выстрела Боярд. Тик думал, как жаль, что не он первый среагировал на выкрик Джимми и не выстрелил в Нунина. За убийство этой твари, тем более недалеко от купола, его бы точно отметили. Возможно, повысили бы и доверили собственный вездеход, а может, даже обратили внимание на его отличные гены, И Синедрион принял бы решение на пролонгацию вне очереди. Грил же смотрел в спину Сига и думал, не совершает ли ошибку ему доверившись. Сик молод, не намного старше его сына, но неизвестно, может ли он так же держать язык за зубами, как Джимми, и не проговориться невзначай как его сын, если Синедриону станет известно, что Жимми все же пробирался в репозитарий то наказание будет неотвратимо. И даже если Грил, решив, что Пожил уже достаточно, возьмет все на себя, ему не поверят. Наказание все равно понесет его сын. Его расценят как генетический брак, и угроза закончить жизнь в поглотителе для Жимми не лишена основания. Так уже было. Наставники не любят, когда суют нос в их тайны. Но если сейчас выстрелить в спину Сигу, что тайна так и останется тайной. Можно все свалить на Нунина, который, прежде чем Грил успел его убить, разорвал любопытного оператора Бура в клочья, в такие мелкие клочья, что даже не было возможности привести его тело, чтобы предать поглотителю. Жимми он все объяснит, и сын его, конечно, поймет и станет хранить еще одну тайну, которая еще больше их сплотит, а уж как сам Грилл будет ее хранить, и говорить не стоит. Сик ловко запрыгнул на бронепанель вездехода и подал руку Грилу. Грилл задумчиво посмотрел на протянутую ладонь и вдруг неожиданно для себя произнес. — Это был хороший выстрел, Сик. Ты отличный стрелок. Я — Я? У его напарника от удивления смешно вытянулось лицо, И Грил облегченно выдохнув, понял, что делает все правильно. «Ты! Мы же ими хорошо видели, как ты уложил его первым же выстрелом. Я даже вездеход остановить не успел, как ты уже целился на броне. Я так и доложу Синедриону, что если бы не ты, эта тварь удрала бы в пустыню, а если Нунин повадился к куполу...» То не успокоится, пока в следующий раз не подстережет кого-то уже не такого расторопного, как ты. Спасибо, Грилл! — не сумев скрыть радости, расплылся в улыбке Сик. Теперь ты можешь быть в само спокойствие. Конечно, я и так бы молчал, но теперь-то мой род будет нем, как у того Нунина, что показывает детям, выжившие из Умадаби. Точнее, не скажешь, подумал Грил. «Наставники не любят ложь так же, как не любят и правду. И если ты раскроешь нашу тайну, то всплывет и твой обман. Он невелик, но вполне достаточен, чтобы усомниться в качестве твоих генов, а этого ты как раз больше всего и боишься». Но чтобы окончательно быть уверенным, что крепко прихватил Сига за язык, Грилл зевнул и нехотя произнес Я слышал, что Синедрион решил жестче относиться к отбору нашего генофонда. Но уверен, что тебе ничего не грозит, особенно после того, как ты сегодня показал свою меткость. Да и угля мы привозим больше остальных. А это только твоя заслуга. Так что, думаю, скоро тебя отберут на пролонгацию. Всего лишь два восхода синих солнца назад умерли три обывателя нашей общины. Ей нужно пополнение. Так что я уверен, скоро у тебя появится дочь или даже сын. Вот тогда ты меня поймешь. А мы с ими подумаем, чем тебе помочь». Сик важно кивнул, словно у него уже появился продолжатель его генов, и он преодолел важную веху в жизни каждого обывателя общины. Он тут же на глазах постарел, сгорбился будто опыт зрелого мужчины разом обрушился на его плечи, и даже редкий светлый пушок еще не сформировавшейся бороды теперь казался седыми космами, торчавшими из морщинистого подбородка. «Пора!» Он величественно взглянул на едва пробивавшийся сквозь густую атмосферу голубой диск. «Скоро появится красное солнце. Мы обязаны вернуться до его восхода». «Это точно!» — охотно согласился Грилл и опустил голову, пряча улыбку. «Кто-то из наставников мне говорил, что в его тусклом свете мы можем не заметить спрятавшегося в бункере с углем Нунина и завезем его под купол. Мы не должны этого допустить!» — зазвенел металлом голос Сига. На этот раз Грилл с трудом подавил приступ хохота. Сигом было легко. Он правильно поступил, что не убил его по пути к вездеходу. Тогда ему дали бы другого оператора Бура, который мог оказаться поумнее глупого и самоуверенного Сига. Наверняка после откровенной лести Грила Сиг возомнил себя спасителем общины. Может, даже в мыслях примеряет на себя мантию наставника. Он так легко поверил в то, что полный бункер угля — это только его заслуга, что Грилу даже стало обидно. Но за возможность управлять им Грилл был готов простить Сигу и эту дерзость. Конечно, с ним было легко. Куда сложнее было с сыном. Временами Грилл сомневался. Его легенды живут в крови жими. Мальчишка был не по годам умен, любознателен и рассудителен. Такого Грилл не замечал ни за собой, ни за его матерью Сарой. Пожалуй, Сара даже была глупее Сига. За время, выделенное Синедрионом для пролонгации, когда они жили вместе, Грилл не заметил каких-либо проблесков ее ума. Даже читать она могла с большим трудом. Сам Грилл тоже не очень быстро освоил такое сложное занятие, как чтение. Гораздо позже, чем это сделал его сын. Жимми же ловил все на лету. Всего одной поездки за пределы купола хватило ему, чтобы освоить управление вездеходом, и еще меньше, чтобы управляться с буром получше Сига. Все говорило о том, что у него есть немало шансов, повзрослев, превратиться в наставника, если бы не одно «но». Жимми мог в одно мгновение перечеркнуть сложившееся о нем мнение, как о подающем надежды подростке, очень неудобными вопросами запретными вопросами, на которые никто не знал ответов и которые выводили окружающих из себя, особенно наставников. Этими вопросами он и Грила частенько ставил в тупик. Например, почему движется вездеход, почему поглотитель берет уголь, тела умерших, износившуюся одежду, даже завезенные с углем ветки камилы, любую ненужную или поломавшуюся вещь, а выдает воду, пищу или любой предмет, который может понадобиться жителям общины. Почему они живут под куполом? Откуда он взялся? Что его держит и как вездеход открывает проход сквозь его оболочку? Или что за шары пролетают высоко в небе над пустыней? Как объяснить то, что считаешь обычным, и то, что всегда было рядом? Идол-наставник Наум объяснял, когда еще Грил был таким, как Жимми, Безапелляционно и единственно так. Это истина. Она приложена, не требует доказательств, изучения и копания в ее истоках. Это истина и все. Она была, есть и будет. И принимать ее следует такой, как есть. Грилл сел за пульт вездехода. «А все-таки, почему ты движешься?» Он взялся за штурвал и сжал ладони. Я нажимаю на ручку, и ты начинаешь движение. Что за сила заставляет тебя ползти и при этом еще тащить бункер с углем? — Ну вот, — Грил покосился на сына. Уже и я заразился отжими тягой к вопросам. Хотя, когда он сам впервые выехал за пределы мутной оболочки купола и впервые увидел парившие в небе шары, то тоже спросил о них сидевшего рядом опытного, и не раз выезжавшего в дальней гряде оператора Бура Брута. Твое дело — довести нас к шахте, а мое — наковырять угля. Запомни это и никогда не забивай голову ненужным дерьмом. Грилл посмотрел сквозь выпуклый блистер в небо в поисках пролетающего шара. Бывало, что их висело сразу несколько. Сейчас же медленно плыл всего один, и то слишком высоко. На такой высоте он казался не больше сжатого кулака, но Грилл знал, что он гораздо больше. Если шар опускался ниже, то даже мог заслонить солнце и выглядел не меньше кабины вездехода. Когда Жимми впервые оказался за пределами купола, он тоже первым делом спросил о появившемся над головой шаре. Ответить ему так, как бруд, Грилл не смог. Он честно признался, что не знает, но поспешил заверить, что шары безобидны, не опасны, и лучше их не замечать, не обращать внимания и никого о них не спрашивать, особенно наставников. Вездеход вдрогнул, и Грилл постарался выбросить все лишнее из головы. В медленно наползающих сумерках их следы, оставленные в начале смены, и ведущие обратно к куполу проступали все хуже и хуже. Не хватало еще сбиться с пути и заблудиться. Но в исчезающем сиянии заходящего голубого солнца он увидел серый полукруг и успокоился. Но с вездехода смотрел точно на него, и если они не успеют вернуться к наступлению тьмы, то мимо купола не проедут. Гусеницы тяжело заскрипели по песку, и поволокли полный бункер на широких полозьях, вдоль оставленной еще на рассвете колеи. Сик никак не хотел выходить из образа и, молча вздернув подбородок, с видом идол наставника смотрел сквозь стекло кабины. Он недовольно поморщился, когда вездеход качнулся, наехав на каменную глыбу и, склонив голову, закрыл глаза. Сик представлял как будет рассказывать другим операторам Буров о подстрелянном Нунине. Ему так понравилась эта мысль, что он уже и сам уверовал в ее правдивость. А что? Все по-честному. У Грила есть сын, у Сига сына нет. Но если Сик расскажет тайну Грила Синедриону, то у него тоже сына не станет. Его казнят в поглотителе. А если Грил подтвердит, что Нунина убил Сик? то и у него останется сын, и у Сига, может быть, появится возможность получить продолжателя генов. А в том, что Синедрион обязательно отметит его поступок досрочной пролонгацией, Сиг был уверен. Голубое солнце скрылось, и наступил короткий период тьмы. До купола осталось совсем чуть-чуть, но они не успели. Грил включил прожектор над кабиной вездехода и сделал полный оборот. В темноте они могут не заметить подкравшегося Нунина и завести его под купол. Такого никогда не было, но жесткие правила требовали переждать период тьмы, дождаться красного солнца, затем осмотреть со всех сторон вездеход и бункер и лишь после этого продолжать движение. «Помоги мне», — произнес Грилл. Сик стрепенулся и пристал с кресла. «Наблюдай сзади, а я по курсу. Грил включил второй прожектор, направленный в сторону бункера. Джимми, Ты у нас самый глазастый! Смотри по кругу!» Потянувшись к боярду, Сик положил его рядом. Если появится Нунин, на этот раз его подстрелит только он. До боли в глазах Сик всматривался в каждую темную точку, но вокруг не замечалось никакого движения. Он нетерпеливо ерзал, сжимал спотевшие ладони, Искоса поглядывал сектор Грила, но ни один Нунин так и не появился. Затем зашло красное солнце. Тусклый кровавый свет залил пустыню, покрыв ее песок бурыми и черными пятнами. В этих пятнах легко затеряться хоть стаи Нунинов, особенно тем из них, которые обладали плоским приземистым телом. «Нехорошее время!» Грил его недолюбливал и всегда старался вернуться под купол в светлый период. Однако незапланированная остановка сломала его планы, да и Сиг бурил дольше обычного. Грил взглянул на красный диск, пробивавшийся сквозь тучи лишь тусклым контуром, и решительно распахнул фонарь кабины. — Мой вездеход — твой бункер, — приказал он Сигу. — Жимми прикроет нас обоих. «Но ты же видел, что никого не было?» — заортачился было его напарник. «Так близко к куполу Нунина не подходит. По правилам мой вездеход — твой бункер». Грил остался неумолим. «А в следующий раз будешь порасторопней с углем, чтобы успевать вовремя». «Сик трусит», — подумал он. «Все-таки гены у него никудышные». А получается, что я делаю все, чтобы он передал их дальше, ухудшая качество общины. Грилл взглянул на Жимми и прикусил губу. Как же все-таки не вовремя не сдержался его сын? И откуда только взялся этот Нунин? Как не умер Жимми, но он еще слишком мал и не может полностью контролировать свои чувства. Вздохнул Грилл. Он тоже был уверен, что никакой Нунин не смог бы под лучами прожекторов проскочить к вездеходу, но правило есть правило. Без страха Грил обошел вездеход по кругу, заглянул в каждую щель, короб генератора, под лентой гусеницы и вернулся в кабину. Сиг был уже здесь, хотя на то, чтобы осмотреть бункер, требовалось куда больше времени, чем проверить вездеход. Грил рухнул в кресло и брезгливо хмыкнул. Не будь он связан тайной, ни за что бы не позволил генам Сига продолжить дальнейшее существование. Обязательно доложил бы Синедриону о его трусости. Но, увы, в полном молчании они подползли к куполу, и лишь скрип песка под гусеницами вездехода нарушал повисшее безмолвие. Джимми виновато поглядывал на отца и бросал осторожные взгляды в сторону Сига. Он уже понял, какую совершил ошибку. Даже воспоминания о Нуне не отошли на второй план. Волнение, покусывая палец, он не заметил, как вездеход погрузился в оболочку купола плоским носом. В итоге не успел задержать дыхание и получил динамический удар по ушам. Мягко обволакивая вездеход, купол прошел внутри кабины, вытесняя внешний воздух. Ни одна его молекула не должна попасть наружу. Прежде чем запустить в кабину внутренний воздух, Купол выдерживал секундный вакуум. Конечно же, Имми знал об этом и всегда набирал полную грудь воздуха. Но сейчас забыл и скривился от боли. — Так мне и надо! — ругал он себя. — Мой язык длиннее, чем щупальца твари из красного леса. Он тут же бросил беспокойный взгляд на отца. Но тот, кажется, не заметил его оплошности. Вездеход с бункером уже прополз сквозь оболочку, и он теперь полностью сосредоточился на управлении. До упора, открыв кабину, Грил поднялся в полный рост и, наклонившись через борт, высматривал кратчайший путь к поглотителю. Внутри купола было светло и безопасно, хотя дышалось не так легко, как снаружи. Слева и справа, от продавленной угольными бункерами колеи, потянулись полукруглые жилые модули. Как и положено, они заехали со стороны мужского сектора, и первым, кто им встретился, оказался проходчик Додж. Додж в силу своей профессии никогда не бывал за пределами купола, а потому прибывших оттуда встречал, как вернувшихся из ада. «Грейл, как там снаружи?» выкрикнул он, подстроив шаг медленно ползущему вездеходу. «Насколько ты сегодня укоротил свою жизнь?» Жимми нахмурился такому невежеству. Сколько он не объяснял Доджу, что находиться за оболочкой не так уж и опасно, тот каждый раз задавал один и тот же вопрос. И отец, как всегда, давал один и тот же ответ. «Как видишь, я еще жив!» Хотя, конечно, всем известно, что находиться снаружи вредно. Постепенно в теле накапливается красная пыль, и, как следствие, из ушей и носа начинает выделяться кровь. Вскоре она льет, не прекращая, и обитатель общины тихо угасает, пока его не предают поглотителю. Но для этого нужно слишком много времени провести за пределами купола. Очень много времени. Для того, чтобы заболеть красной болезнью, нужно жить в пустыне а короткие выезды за углем совершенно безвредны. — Там сейчас светло? — ни на шаг не отставая спросил Додж. — Нет, там сейчас красная ночь. — нехотя ответил Грилл. — Вы опоздали! — удивился Додж. — Да, Сик подстрелил Нунина. Сик будто только того и ждал. Он проворно вскочил и протянул Доджу рок. Совсем недавно он был на его горбу. — Убери это от меня! Дочь испуганно спрятал руки за спину, отошел от вездехода подальше, а затем и вовсе отстал. — Тебе повезло! — выкрикнул он вслед и брезгливо обтер ладони о штаны, словно успел подержать рок в руках. — Мне всегда везет! — самодовольно ответил Сик. Вездеход прополз насквозь жилой сектор, и впереди показалась выпуклая сфера поглотителя. Не замедляя и так медленного движения вездехода, Грил кивнул Сигу за борт. — Ты уже не нужен. Можешь уходить. Уголь я сам сдам. Сиг смутился, чуть помедлил, затем решился. — Кто сегодня из наставников у поглотителя? — Яркий свифт. «Ты ему расскажешь о Нунине и обо мне?» «Расскажу», — отвернулся Грилл. «Оставь, Рок!» Теперь Сик услышал то, что хотел, и, не заставляя себя долго уговаривать, бросил в кресло Рок, еще в черной крови Нунина, и спрыгнул за борт. Дождавшись, когда он скроется между модулей, Грилл наклонился к Джимми и недовольно шепнул. «Будь внимательней!» «И больше так, не ошибайся!» «Прости, впредь я буду осторожней!» «Ну, сейчас-то мы одни!» — подмигнул Грил. «Впредь я буду осторожней, папа!» — улыбнулся Жими. «Вот так-то лучше! А сейчас беги! И не проспи завтрашнюю проповедь! Наставник Даби хоть и глуп, но злопамятен!» «Не просплю!» Радуясь, что так легко отделался, заверил Жими. «Погоди!» — остановил его грил и протянул рог. «Возьми. Завтра будет чем похвастаться перед Жилом и Ромом». «А как же сик!» «Не переживай. Наставник Свифт поверит мне на слово. Не забывай, что он когда-то тоже был водителем вездехода и, в отличие от других, обладает добрым нравом. Потому и зовется «ярким».